«Такое несчастье! Такая страшная беда!» Ломая руки, воскликнула аккомпаниаторша. И на ее лице Сивада прочел не простое сожаление, а настоящий шок и подлинную печаль. «Как подобное могло произойти с таким мирным человеком, как Андрей Михайлович?» «Мы тоже пока не понимаем», — сочувственно кивнул молодой оперативник. Шварцман, насколько он понял, общалась с погибшим ближе всех. Поэтому опрос его коллег подаян начал именно с нее. «Скажите, Элла Борисовна, в Академии у Леонова были враги?» «Масса!» — не задумываясь, ответила та. «Неужели?» «Густые брови парня взлетели к линии роста волос. Но вы назвали его мирным?» «Я имела в виду лишь его профессию». «Поясните, пожалуйста». «У Андрея Михайловича был довольно неуживчивый характер». «Вернее, он частенько слишком откровенно выражал свое мнение и никогда ничего не боялся». «По-моему, это положительная черта». «Возможно, но начальство таких людей недолюбливает, как и некоторые коллеги, которым не нравились его чересчур прямолинейные высказывания». «Как думаете, ни в коем случае!» – перебила опера-собеседница, сразу догадавшись о сути следующего вопроса. «Никто в академии не смог бы причинить ему вреда, физического во всяком случае» а какой-то другой вред, значит, нанести могли. «Ну, знаете, все возможно, но что касается убийства, увольте. Вы же сказали Андрея Михайловича избили до смерти, так? Неужто вы считаете, что у нас какие-то урки работают?» Севада удивился, услышав такое слово от интеллигентной женщины. Шварцман производила впечатление дамы, общающейся исключительно языком Пушкина и Толстого, а отнюдь не любительницы детективной литературы где можно подчерпнуть подобную лексику. Ее одежда, состоявшая из белой блузки с накрахмаленным воротничком, подпирающим длинную тощую шею и темно-синей юбки ниже колен, лишь подчеркивала образ чопорной классной дамы, в купе с очками в толстое праве и хилой кичкой на макушке. И все-таки вы не могли бы рассказать какие отношения были у Леонова с руководством академии и теми коллегами, о которых вы упомянули. Вы же понимаете, я здесь работаю, «Человек погиб!» – нахмурился Севада. «Хорошо, хорошо!» – замахала руками Шварцман. «Вы правы, что же это я!» «Но, честное слово, ничего, что могло бы привести к трагедии, не было, поверьте. Проблема в том, что Андрей Михайлович презирал посредственность. Он искренне считал, что балет – занятие не для всех, а лишь для тех, у кого есть способности, а лучше талант». «А что тут странного?» – изумился Подаян. «Разве это не так?» Так должно быть, но в реальности дела обстоят иначе. У нас, как и в большинстве других учебных заведений, есть платные места, и на них зачисляют, ну, практически любого, кто способен уплатить немалую сумму за образование в сфере высокого искусства. Основные, как это сейчас говорят, терки с руководством Академии Андрея Михайловича возникали именно на этой почве. Он считал, что людям без способностей в этой сфере ловить нечего, а руководство, значит, думает иначе. «Там полагают, что учить нужно всех, кто этого хочет. В конце концов, примами и премьерами им не стать. Сколько ни плати, ведь это не эстрада, где можно рот под фонограмму открывать, да в студии записываться, если финансы позволяют. Раскрутку папа с мамой обеспечат, вот тебе и готовый артист. У нас не так, ведь зрители невозможно обмануть на сцене, если у тебя уж, простите, ноги не из того места растут. Конечно, настоящим даром обладают лишь единицы» но нужно хотя бы какие-то задатки и прямо-таки нечеловеческая работоспособность». Андрей Михайлович презирал посредственность, но еще больше лень. Он считал, что платные студенты меньше вкладываются? «Ну, это не всегда так, но зачастую да. Вы только не подумайте, что Андрей Михайлович хотел работать только с теми, у кого есть реальный шанс стать звездами балета. Вовсе нет. Просто танец – это огромный труд, требующий полной отдачи. И даже, если хотите, фанатизма». «Большинство выпускников всю жизнь протанцуют в кардебалете. Кто-то уйдет в другие ответвления шоу-бизнеса, а многие его вовсе не свяжут свою жизнь со сценой. Однако в академии все должны стремиться к высотам». Так он думал. Кстати, студенты его обожали, особенно девочки. Из чего же такая любовь? Андрей Михайлович был строг, но справедлив. Если он кого-то ругал, то за дело. А когда хвалил, это означало, что он видит в студенте большое будущее». «Так он что, сильно ругал бездарностей?» «Нет, что вы!» «Не понимаю. В нашем мире, если кого-то ругают и делают замечания, значит, он не безнадежен, понимаете?» «Другое дело, когда тебя игнорируют. В этом случае можно забыть о сцене, и пока не поздно найти себе другое занятие по душе». «Во всяком случае, так считал Андрей Михайлович. Он один так думал?» «Честно? На самом деле, такое мнение здесь у всех, включая начальство». Но вслух об этом говорить не принято, ведь родители платят за своих чадушек деньги, а Академия заинтересована в получении финансирования за счет платных студентов. Повторюсь, не все они бездарны или ленивы. Но если обычного учащегося отчислят за неуспеваемость, то от тех, кто учится за деньги, избавиться не так легко. Да и руководству это невыгодно. Закончил за аккомпаниатор Шусевада. Шварцман молча кивнула и продолжила. Так что Андрея Михайловича всячески подталкивали к выходу на пенсию. Но он ни в какую не соглашался. Он человек заслуженный, награды имел, его имя кое-что дозначило в балетном мире. Поэтому просто так взять да и уволить его по старости лет не могли, понимаете? Так по этой причине Леонова никто особо не разыскивал, когда он пропал. Полагаю, да. Если бы он пропустил несколько рабочих дней без уважительной причины... Думается, мне, ему дали бы выбор быть уволенным за прогулы или уйти с почетом на пенсию по собственному желанию. Но я-то знала, что с ним что-то случилось, ведь Андрей Михайлович ни дня не пропустил за 30 лет работы здесь. Только если я правильно помню, пару раз он попадал в больницу, но это не считается. Скажите, а не замечали ли вы за Леоновым каких-нибудь странностей в последнее время? Задал Севада вопрос, на котором по какой-то причине настаивала Лера Медведь. Странностей... «Да нет ничего такого. Мы ведь не так уж близко общались, хоть и знали друг друга очень давно. То есть вы могли не заметить, если даже что-то было не так. Честное слово, молодой человек, я ума не приложу, что вы имеете в виду».